Глава девятая. Были острова Ротор. Китовый язык. «Великий дузек, не тонущий избранник обеих огненных рыб, я пришел доложить тебе две новости, плохую и хорошую», — сказал, ждущий длинной ночи после того, как применил изобретенную славными колдунами прошлого пеленгацию по азимуту. Правда, у колдунов это называлось несколько по-другому, но сути не меняло. хотя до понятия угловых градусов и тем более радианов они все-таки не додумались. «Ну что ж, рчажеек, ждущий длины ночи, начинай с той, что более срочно!» Ответил ему вождь племени самой длинной земли, не прекращая производимое до того занятие. По расчесыванию сидящий у его ног гамы тугой орех являющийся его первой и тогда еще единственной женой. Великий дузек, ряженые люди оставили в водах вблизи наших земель какие-то неизвестные мне растения, а, может быть, и животных. Рчажеек, неужели твой разум настолько помутился от зловой неразложения медуз, что ты перестал отличать одно от другого? Что конкретно оставили съеденные нами ряженые? Великий дузек, я говорю сейчас не то, что видел левым и правым глазом, а то, что видел под своей черепной крышкой, не используя топор. И говорю так, потому что оставленные ряжеными пришельцами вещи по производимым собой действиям похожи и на то, и на другое одновременно. Этого истинно удивительно, ждущий длинной ночи, но не пойму я, что в этой новости особо плохого. Мало ли что оставили ряженые на самой длинной, а также на самой высокой землях. Например, рассказывают, будто на последней они воздвигли вертящееся скальное дерево с корнями тяжелее кита. Некоторые части этого чуда мы выменивали у высоких во времена, когда у них протухли запасы, и жарющая муха цуцу ради большую семью, сожрала все вонючее мясо. Я помню этот случай, великий дузек, и я хочу пояснить, почему я запутался, определяя природу неясности. Видишь ли, тут смешаны свойства и растения животного. Как растение оно покоится на одном месте, но зато как животное оно испускает зов». «Испускает зов?» — уточнил вождь, отложив в сторону созданную из черепа человека расческу. «Что это значит, ржажеек?» «Великий дузек, ближе всего это сходно с китовыми разговорами. Так может, это какие-то новые киты?» «Ты незаслуженно коришь меня в неосведомленности, вождь. Очень много приходов длинной ночи, я предсказываю появление китов с большой точностью». «Хорошо». — согласился нетонущий избранник. — Пусть это не киты, но я спрошу тебя, что страшного несут эти водяные звери или водяные цветы? Что нам до них? Неужто у детей самой длинной земли нет других дел, как разыскивать разбросанные давно съеденными ими пришельцами предметы? — Конечно, у нашего племени очень много неотложных дел, великий Дузек, однако я чувствую там... Внутри своего покуда не вскрытого топором черепа, что приплывающим к нам китовым семьям могут очень не понравиться, разговаривающие их языком растения. — Да? Ну и что же? Пусть они их съедят. Зачем нам волноваться за это, рчажеек Великий вождь, нам все-таки придется за это волноваться, ибо там, внутри непроломанного черепа, я знаю, что когда китам не понравятся мешающие говорить цветы, Они уйдут от наших земель, не заходя в свою бухту развлечений. — Вот как! — сказал нетонущий избранник обеих огненных рыб. — А еще там, в середине заполненного невкусной слизью черепа, я знаю, для чего ряженые люди оставили эти растения. Испугавшись твоего мужества и не сумев победить наше племя в открытой борьбе, они решили выгнать отсюда китов навсегда и таким способом наслать на нас голод. — Очень подлое дело, — констатировал вождь самой длинной земли. — Ну что же, ты изложил плохую новость, так? А хорошая, мне кажется, заключена в том, что ты знаешь, как найти эти говорящие китовым языком растения. — Весьма приблизительно, великий дузек, но я все-таки соориентирую охотничьи пироги относительно вершины самой высокой земли. Единственное, что меня волнует, из чего я не вижу... Своим нераздавленным черепом — это глубину, на которой помещены брошенные ряжеными вещи. Ну что же, самым лучшим в мире охотникам на китов придется немножечко понырять. Однако нырять не пришлось, ведь у бражских противолодочных сонаров наличествовали торчащие над водой антенны.